Однако, ко всеобщему облегчению, оказалось, что всего-навсего мимо глупого проследовали регулярные части, направлявшиеся в Тавриду для отпора вражеской коалиции. Только было и беды, что градоначальник Лычкин повелел назначить сто порядковых номеров в народное ополчение, каковое и составилось часа в два, поскольку от добровольцев отбоя не было, чему, впрочем, могли быть и непатриотические причины. По выходе из города глуповское ополчение заплутало, что, в общем, неудивительно, если иметь в виду девственное состояние тогдашних коммуникаций. И особенно дороги от глупого до губернского центра, которая была настолько гадательна, что и столетия спустя один знаменитый поэт описывает ее так. «Я уплыву на пароходе, потом поеду на подводе, потом еще на чем-то вроде, потом верхом, потом пешком». Короче говоря, заплутать в этих краях было немудрено. Прознав о том, что Глуповское ополчение так и не добралось до театра военных действий, Василий Иванович огорчился и приболел. Потом до него дошли слухи о том, что ополченцы бродили-бродили, незнамо где, и уже после Парижского мира проявились в области войска Донского, дали сражения казакам, были рассеяны и исчезли, уже навеки. Это известие сделало болезнь градоначальника необратимой, и он скончался в 1855 году. Такой был неистовый монархист, что даже умер в один день и час с императором Николаем. После смерти градоначальника Лычкина неожиданно открылись две любопытные вещи. Во-первых, открылось, что покойный был истинный рыцарь административного дела без страхов, а главное — корысти, так как он не только не нажил себе никакого состояния, но и оказался до такой степени скромен в быту, что после него осталась лишь складная металлическая койка военного образца, шинель второго срока, который он по справкам укрывался во время сна, и домашние тапочки с дырками против большого пальца. Во-вторых, открылось, что покойный по примеру многих своих предшественников был необыкновенно падок до женского пола, так как сразу после похорон градоначальника в губернию полетело несколько с о т з а п р о с о в от глуповских отцов и супругов на тот предмет, не будет ли каких льгот фамилиям, из которых для услаждения властей предоставлялся прекрасный пол. Вот уж действительно, кому Наташка ядреная, а кому бумажка орленая. Последние предсмертные слова Василия Ивановича были странные. Наказываю подданным, — сказал он, — все забыть. Так прочно забыть, как будто и не было ничего. Смерть певца С 1855 года, по реформенный 1861 год, Глуповым правил Максим Максимович Патрикеев. Человек он был, как говорится, ни то ни сё, ни консерватор, ни либерал, ни человек а ненавистник. Ни филантроп, ни б е с с е р е б р е н н и к ни стяжатель, а просто просидел мужчина-сиднем шесть лет в своем кабинете. И даже не всякий глуповец знал, каков из себя высший здешний администратор. Это потом уже выяснилось, что Максим Максимович шесть лет занимался вперемешку росписью по фарфору и переводом Библии с иврита на Макшу, поскольку по матери был Мордвин. Собой же он был представителен — даже и величав, но в глазах у него читалась глухая скука. Эти шесть лет были счастливейшими годами истории города Глупова в ее дооктябрьской части. В г р а д о п р а в и т е л ь с т в а Максима Максимовича ничто не мешало естественному течению жизни, потому что он не вмешивался ни во что, и глуповцы взбодрились, ударились в деятельность, Из чего летописец выводил следующее любопытное заключение. «Шестилетнее правление господина Патрикеева, — пишет он, — со всей наглядностью доказало, что наилучшее из того, что способен сделать градоправитель для своих подданных, это ничего не делать, а только в малую меру споспешествовать Богом определенному ходу жизни, нисколько не нарушая небесных предначертаний». Примечание. На полях против этих строк написано красным карандашом. м а и г э л и т э конец примечания. Действительно, как и так облагоденствовала в отсутствии Одиссея, так и глупо в р а с ц в е л оставленный Максимом Максимовичем безо всякого попечения. б ы й с т в о в а л а торговля, изощрялись ремесла, явились на конец пути сообщения в виде железной дороги, которую, впрочем, глуповцы побаевались по причине консервативного чувства и неодушевленности системы передвижения, возникла газета «Истинный патриот», строго соблюдавшая завет покойного градоначальника Лычкина и писавшая преимущественно о грядущем. Однако все эти исторические вехи и приметы цивилизации решительно ничто по сравнению с тем обстоятельством, что на Патрикеевское шестилетие пали расцвет и гибель поэта Никиты Чтова, о котором и сегодня знает кое-кто из узких специалистов.